но мне необходимо сказать вам несколько слов и безотлагательно, Доминик, разумеется. — Хм. Ну хорошо, мальчики. Можете идти. Будем считать, что матч закончился в ничью. — Что же, от жизни не стоит ждать честности, верно, Фигис? До перемены все свободны. Только не шумите в коридорах. Помните, в других классах еще идут уроки. Доминик смотрит, как уходят ученики. Свет в зале медленно гаснет, пока класс не покидает последний из них. В общем-то, мог отпустить и раньше. Учить их мне больше нечему. Пауза. Свет в зале выключается. Нос. Чем могу быть полезен? Брукшоу. Какую новость желаете услышать первой? Хорошую или плохую? Доминик. О, господи. Брукшоу, думаю, лучше начать с хорошей. Сегодня утром Джейн пришла к старику, чтобы сообщить ему о результатах ОВ. «Доминик, они его обрадовали?» Брукшоу привели в восторг. «Он впервые за несколько месяцев сам сел в постели. Доминик — настоящий учитель». Брукшоу. «Но затем Джейн зашла слишком далеко. Она поведала ему о вашей помолвке. Доминик, боже!» «И что он сказал?» «Брукшоу. «Да, собственно, ничего» просто умер доминик умер брук шоу боюсь что так доминик ну от чего брук шоу от сердечного приступа полагаю потрясение оказалось для него слишком сильным доминик подумать только короткая пауза джейн сильно расстроена брук шоу скорее испытывает облегчение по крайней мере конец был быстрым доминик да верно так так значит старика больше нет Брукшоу. И, похоже, он завещал Джейн все, чем владел, включая и школу. Что обращает вас, как ее нареченного в директора, Доминик? Доминик, да, наверное. Ха, хорошо, что школа — недоверительный фонд, верно? По крайней мере, не приходится возиться с членами правления. Брукшоу сухо. Совершенно верно. Доминик, впрочем, я предпочел бы, чтобы до конца триместра школой управляли вы Брукшоу. «Возьмитесь за это, ладно? Я собираюсь потратить летние каникулы на то, чтобы как следует приглядеться к ней, в каком направлении она движется и так далее. Не стану от вас скрывать, кое-что в ней придется изменить. Брукшоу как вам будет угодно», — потирает ладони. «А теперь перейдем к новости не столь приятной, к плохой». «Доминик, да?» Мысли его явно витают где-то далеко. Брукшоу, несколько минут назад мне позвонили из Эмплфорта. не преподаватель античной литературы, обдумывая распределение новых учеников по классам, еще раз просмотрел их письменные работы. Доминик, мгновенно возвращаясь к разговору, и что? Брукшоу, его весьма озадачило. Так он мне сказал одно открытие. Работа Картрейта выглядела написанной двумя слегка отличающимися по цвету разновидностями синих чернил. «Доминик, о боже!» — Брук шоу «А еще сильнее поразило его то обстоятельство, что все ошибки и лишь очень немногие из верных ответов написаны одними чернилами, а все вычеркивания и исправления, обычно вносимые под конец экзамена в уже законченную работу другими, вам это не кажется странным, Доминик?» сквозь стиснутые зубы, черт, брук шел. Из абатства вызвали брата Алоизиуса. Он художник-иллюминатор и признанный специалист по рукописным текстам.